Отвергать какую-либо идею значит предполагать существование некоего единственно верного ответа. А квантовая механика ясно показывает, что это не так. Это был для меня важный урок смирения, пишет Марк. Перемены происходят. Несомненно, все мы видим, как изменяется образ Бога. Седой отец на судном троне столь популярный в Средние века, уступил место менее антропоморфной, более абстрактной идеи. Говорит Эндрю Ньюберг, «Люди отошли от идеи Бога Личности к представлению о чем-то более величественном и бесконечном. Бог в некотором смысле наполняет собой весь мир, но в то же время является чем-то большим, чем мир». То есть нельзя сказать, что Бог – это Вселенная, но Он пронизывает собой Вселенную, включая все вещи, все частицы и всех существ». Конец цитаты. Это подразумевает также, что Бог находится внутри нас. Шумеры воспринимали Бога как целый сон существ, которые ходят по земле и взаимодействуют с людьми. У Эдда Митчела другой взгляд – В какой-то момент я осознал, что вселенная разумна. Сознание вот что первично. Конец цитаты. Американские индейцы считали, что дух пребывает везде и пропитывает все вещи, а поэтому они общались с духом ветра или духом быка в кавычках. Так что есть Бог, что есть дух, что есть духовность? Может быть, духовность это просто сфера бытия?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 «Вы в бедности, и вы бедность!» Евангелие от Фомы, глава 1, стих 3. «Когда я была маленькой, — пишет Бетси, — мы каждое воскресенье ходили в церковь. Каждую неделю мы отправлялись в другой храм. Просто папе нравилась церковная музыка». Я всегда удивлялась, сколь похожи церкви в понимании многих вещей, любви, добра, единства. И мне было очень грустно, что они так разобщены. Я то и дело спрашивала папу, почему есть так много разных церквей, а он отвечал, потому что человеку свойственно считать, будто только он умеет отличать добро от зла, а те, кто с ним не согласны, неправы. Конец цитаты. Хочется надеяться, что однажды люди поймут, добра и зла не существует, есть лишь разные уровни понимания, которые нужно пройти на пути эволюции, считает Бетси. Бог и духовность, материя и наука. Завершился ли бракоразводный процесс? С каким результатом? Был ли это квантовый развод? Кому достались церкви, а кому лаборатории? Кто кому изменил? Кто оказался обманутым? Кто виновен в разрыве? Религии начали с попытки утвердить дуалистическую модель Вселенной. Бог наверху, а мы чернь внизу. На каком-то этапе церковь пыталась подчинить себе все сферы человеческой деятельности, не только науку, но и искусство. Но однажды наука доказала ошибочность многих церковных догматов, и на тот момент единственным решением был раздел имущества. Бог и компания получают себе духовную сферу, а наука — материальную. Не забавно ли, что именно этот раздел позволил науке подняться на те высоты, каких она достигла сегодня. Восточные религии никогда не устанавливали дуалистических догматов, а поэтому наука никогда не подвергалась гонениям. Что же касается западной науки, то именно решительный разрыв с миром духа позволил ей в конце концов открыть, что сознание и материя едины.